Глава 2 Электрический разряд проходит сквозь всю меня. В животе появляются порхающие бабочки. Непривычные ощущения накрывают меня с головой так, что рассудок временно перестает руководить мозгом, посылающим на инстинктивном уровне лишь чувственные импульсы туда-сюда и обратно. Но граф допускает ошибку, сжимает силы мой бог, что мгновенно отрезвляет. Вмиг возвращаю себе контроль над телом и отталкиваю наглеца что вы себе позволяете спрашиваю гневно я пришла говорить об оскар быстро ориентируется и прикладывает к моим губам указательный палец милые непримиистые сандерсе обсуждать такое в самом деле граф проникновенно заглядывает мне в глаза а потом отворачивает нас от своего гостя и отчаянно подмигивает что за Смотрю на него недоуменно, а потом резко разморачиваюсь к Сандерсу. Кто он такой? Кто вы? Требовательно спрашиваю незнакомца. Воспитанная даме не пристала командовать мужчинами, тем более не представленными лично. Хотя он-то в курсе, кто есть я, Мистер Сандерс, госпожа Крокфорд, он слегка кланяется к вашим услугам. Я главный государственный приказчик по правам наследования. Да вас был другой, тяну задумчиво. По крайней мере, вы мне незнакомы. «Совершенно верно, ваша милость. Говард, работавший с вами, вышел на заслуженный отдых». Невольно кривлюсь. «Со мной никто не работал. Подписали вместе документы и все. Тем непонятнее, что здесь за балаган происходит, за какую сторону мне играть. Проблемы графа равно проблема у меня или нет?» «И что вы хотите от Оскара?» — спрашиваю с любопытством. «Странно, но Уильямсон притих и даже руки свои убрал с моей талии». «Не уверен, что могу это обсуждать с посторонним лицом, госпожа Крокфорд», — хмурится Сандерс. «Мэри не постороннее, активизируется граф, снова прилипая ко мне. «Я напишу на вас жалобу за неуважение при исполнении». «А что, так можно?» — спрашиваю, снова впадая в шок от действий Оскара. «Конечно, милая», — произносит он любезно. «Я научу тебя. И ты на кого-нибудь напишешь жалобу» договаривает Уильямсон и подмигивает озорной улыбкой на губах, отчего на его щеках появляются ямочки. Хм, Он бывает милым. Не знала. Ваше сиятельство. В голосе Сандерса сквозит уже совсем неприкрытое раздражение. Давайте не будем устраивать очередное представление. Здесь вам не ваш необитаемый остров, на котором вы жили по своим правилам. На данный момент вы находитесь в Умбрии и обязаны подчиняться нашим законам. «Стоит пересмотреть законы, где ребенок при живом родственнике отдается под опеку госслужащего, а законного наследника мужского пола признают недостойным». Цедит сквозь зубы Оскар. В его словах мне отчетливо слышится шовинизм. «Вот это вот наследник мужского пола!» Противно. Но потом я вспоминаю, как поступила с ним родная сестра в погоне за имуществом рода, и невольно становлюсь на сторону графа. «В самом деле, мистер Сандерс, поддаюсь внезапному порыву и влезаю». А ведь Уильямсон едва ли заступился бы за меня. Ныне покойная графиня Оливия. Вот кто был настоящей недостойной наследницей. Истинная правда. Как бы мне не было с ней легко сотрудничать. Эх. Спасибо, милая. Губы Оскара расползаются в улыбке. Ты че его в бок и произношу шепотом. Руки убрал. Я тебе нелегкодоступная девка. Да, ты права. Отвечает он задумчиво, а потом поворачивается к Сандерсу. В любом случае, я уверен, что историю с моим заточением и последующим магическим откатом, задевшим сестру, расследуют не сегодня, так завтра. Скорее всего, да, ваше сиятельство, не спорит госслужащий. Но это не отменяет того, что вы не сможете удочерить Мерлин. А значит, и наследовать. Сожалею, но таковы законы Умбрии. Да, да, я знаю. Оскар машет рукой, призывая Сандерса остановиться. Законы в этой стране закостенели, как и высшее общество. Простая логика им чужда, но сейчас не об этом, говорит он, громко не давая возразить. Как я уже сказал, Мэри Крокфорд моя будущая супруга и приемная мама для Мерлин. А это значит, что я все же смогу удочерить ребенка и вернуть свое по праву, заканчивает граф надменно. Но, пытаясь возразить, одно дело сочувствовать ему и совсем другое участвовать в непонятной авантюре. Если не подыграете, Мэри, отсужу все ваше имущество, шепчет он мне на ухо. Вы ведь за этим сюда пришли? Защищать свою жалкую таверную и овечек? Но вы забыли, что сознательно нарушили границы. Суд будет на моей стороне, благодаря все тем же закостенелым законам, лишенным здравого смысла.